Хлебный Голем 1406 год нашей эпохи. Парифат Королевства Бередил. Некоторые считают, что все волшебники богатые. Это не так. Многие считают, что уж бедняков-то среди волшебников точно не бывает. Это тоже не так. На самом деле, умение колдовать – это всего лишь умение колдовать. Полезный навык, многогранный, способный на почти что угодно. Но даже самым великим волшебникам подвластна лишь малая часть его возможностей. Что уж говорить о волшебниках посредственных. Мэтр Луктацио Клап был именно таким. Он родился в крохотном королевстве бередил и двенадцати лет от роду отправился с теткой в Мистерию где сумел поступить в институт Фераменг, на големостроительный факультет. Звезд с неба не хватал, а потому учился по-целевому. Обучение оплачивал король Бередила, и взамен маленький Луктацию обязался стать его придворным магом. Пожизненно. Он был из очень бедной семьи и на тот момент почитал себя счастливчиком, Бесплатное обучение и гарантированная работа при дворе. Это было 60 лет назад. Теперь Клаб, наполовину седой, с потухшим взглядом, ковырялся в башке королевского голема и сердито ворчал. Ему платили сдельно, за каждый заказ. Построил голема, получил за него звонкой монетой. Но королю нужно не так уж много големов. Бередил маленькое и бедное королевство, а големы стоят дорого. И при этом клап не имеет права строить големов для кого-либо кроме короля. Древний контракт связывает его по рукам и ногам. Этот голем номер пять. за почти полвека работы при дворе клап создал всего восемнадцать штук. За них щедро заплатили за каждого. Но их было всего восемнадцать, за полувека. Если бы Клап не имел права на квартиру и стол при королевском дворе, он бы давно умер с голоду. Клап обновил тетраграмму в голове голема, шлепнул свежей глины и поставил печать. Глаза волшебного слуги зажглись, и он уставился на волшебника в ожидании указаний. «Ступай на поварню», – приказал старик, – «таскай муку». Да, вот для этого используется его творение, для черной работы. Мальчишкой Клаб мечтал, что его големы станут неуязвимыми стражами, будут носить людей по воздуху и строить гигантские стены. Но они таскают муку и рубят дрова, и выполняют прочие службы, Для которых годятся и обычные люди, но обычным людям нужно платить каждый день, а клабу можно заплатить один раз, а потом использовать галема, пока тот не износится. А они очень долго изнашиваются. Хороший волшебник создает такого голема, который будет трудиться веками, тысячелетиями. В мистерии клаб видел галема более старого, чем сама мистерия. Тезар Квадики нашли его где-то в катакомбах Дамурбиса и выяснили, что он построен на самой заре Парифатской республики. Больше, сколько там, шести тысяч лет назад. И он до сих пор работает, представьте себе. До сих пор. Кажется, он крутит водяное колесо. Клаб не помнил точно. На самом деле, его големы... Тоже в основном занимаются чем-то подобным. Эти существа бесподобные. Когда речь идет о тупой, монотонной, тяжелой работе, когда можно отдать приказ и уйти, оставив галема повторять одни и те же телодвижения. Но Клаб очень хотел сделать другого галема, менее примитивного, более самостоятельного, способного не только выполнять простые команды но и проявлять изобретательность, что ли. Делать выбор, принимать решения, возможно, даже разговаривать. Такие големы не слишком приветствуются. Всем памятна катастрофа в Ферамии. Но если работать с предельной осторожностью, если не снабжать их оружием, а главное, не позволять големам командовать другими големами, В конце концов, волшебник он или нет, но королю такое не нужно. Да и никому не нужно. Клап уже трижды просил позволить ему строить големов на продажу, обещал отдавать в казну четверть, нет, даже треть дохода. Просил у нынешнего короля, просил у отца нынешнего короля, просил у деда нынешнего короля. Все отказывали. Бередил Бедное королевство, но ревнивое. Придворный маг работает только при дворе. Големы есть только у короля. Ни для кого другого Клапых делать не будет. И точка. Он делал их несколько раз просто так. Не на продажу, для себя. Развлечения ради. Маленьких. Двоих выточил из полена, одного изготовил из жести, Еще одного сшил из тряпок. Голема можно сделать из любого материала, но толку от них не было. Игрушки, куклы. Усевшись у печи, Клап подкинул в нее хвороста, угрюмо уставился на пляшущий огонь и сам не заметил, как задремал. Он проснулся от грохота. Последние три года придворный маг жил в огромной халупе, которая раньше была амбаром. После пожара в прежней обители король временно переселил его сюда. Лежавшие тут раньше мешки с мукой, големы куда-то перенесли. Но теперь они таскали их обратно. А нет, не они. Он. Только один голем. Номер пять. В своих огромных ручищах он притащил разом четыре мешка. И разом их все бросил. Конечно, Клаб проснулся. Что ты делаешь? – каркнул волшебник, отчаянно растирая лоб. Кто приказал? Голем повернул к нему равнодушную Харию. Он понимал словесные приказы, но сейчас приказа не было. Были вопросы, а отвечать на вопросы номер пять не умел. Хотя Клаб тут же сам понял, кто ему это приказал. Он сам. Приказал таскать муку, не уточнив куда именно. Голем и притащил ее сюда, то ли в старый амбар, то ли тому, кто отдал приказ. «Хватит! Муку больше не таскай!» – замахал руками волшебник. «Уйди отсюда! Иди! Иди на поварню и стой там!» Номер пять послушно утопал, а Клап запоздало сообразил. Что надо было, велеть ему забрать и мешки. Сам-то он не поднимет даже одного. Что ему теперь делать с четырьмя овцами муки? Не пироги же печь, хотя минуточку. Губы волшебника изогнулись в странные улыбки. Ему пришла неожиданная идея. Глупость, конечно, но... Интересно может получиться. Большой проект по-настоящему большой. Натянув дырявые шлёпанцы и запахнувшись в линялый халат, волшебник просеменил по двору, огрызаясь на пожей и поварят. В саду он нашел номер 4 и номер 14, Галемов, Водоносов. Этого Клабу было и нужно. Он приказал обоим прекратить все работы, принести в его амбар четыре бочки воды и оставаться там. Сам же он сходил еще и на поварню, где снова нашел номер пять. Он велел ему перетаскать в амбар пять ведер молока, два ведра сметаны, коробку дрожей, большой брикет масла, сахарную голову, пакет изюма и соль. Да, немного соли. Четверть кошки должно хватить. Клап задумался, как быть с яйцами. Для такой работы нужно много яиц, но их големам лучше не доверять. Да и вряд ли даже на королевской поварне сыщется. Ох, тут меньше чем тысячи яиц не обойдешься. Вот ведь незадача, пробормотал Клап. Ваша мудрость, а вы что же это творите-то? Спросил главный повар, уперев руки в бока. Кухарки давно перешептывались следя за хлопочущим волшебником, но не смея сами к нему обратиться. Зато маэстро Эсель Тиорг, уроженец самой Нгелты, перед чудотворцем не робел. На своей кухне он творил и не такие чудеса. — Мне нужны яйца, — заявил Клап. — сейчас штук. — Куриные или гусиные? ядовито осведомился повар. «Любые, только побыстрее». «Слышали?» — обернулся кухарком повар. «Срочно найдите волшебнику тысячу яиц. Он будет кидаться ими в людей». «Я еще не сошел с ума», — обиделся Клап. «Правда?» — внимательно посмотрел на него повар. «А похоже». «Вы зачем утащили столько припасов? Работу у меня отбить хотите?» «Что?» «Нет». Не ваше дело. Тогда говорите все, как на духу. Иначе я вам не то что тысячи, одного тухлого яичка не дам. Клап насупился и запыхтел. Но он же все-таки волшебник, гром и молния. Он может испепелить этого жирного кухаря одним взглядом. Ладно, не может. Не умеет. Но все равно ему достаточно крикнуть погромче И любой его голем, вот хоть бы и номер пять, размажит повару голову глиняной лапищей. Правда, после этого его беззаботной, пусть и жизни придет конец. Объявят магиозом, начнут травить, как волка. Только и останется, что бежать в империю зла, к великому и ужасному лорду Бельзидору, что дает приют всякому оступившемуся. Открывает безграничные возможности и щедро платит тем, кто ему предан. «Ай-ай-ай! А еще меня упрекал, что рекламу вставляю!» Цокнул языком Янг Фанхофен. «Это не реклама», – спокойно ответил Бельсидор. «Это констатация факта. Вы, кстати, примите во внимание, мэтр Дегатти, лауреат премии Бриара» сразу вошел бы в число главных приспешников. «Спасибо, не интересует», — сухо ответил волшебник. «Зря. Вы все-таки запишите номер моего дальнозеркала, на всякий случай». Не стал, конечно, мэтр-клаб натравливать на повара-големов. Долго ворчал и сердился, но потом неохотно все же поведал о своем замысле. Маэстро Сначала вылупился, как монашка на кир, но потом заинтересовался. Он даже не подозревал, что придворный маг, этот воняющий кислятинный старик, обладает творческой жилкой. Все его големы – безликие, неуклюжие болваны, все одинаковые. С.Л. Теорг использовал одного из них для переноски тяжестей, но, в общем-то, он предпочел бы нанять тролля но съедобный голем ох эта мысль повару сразу понравилась захотелось увидеть такое воочию конечно тысячи куриных или гусиных яиц он волшебнику не выдал на поварне столько и не было вместо них он лично прикатил из кладовой одно единственное яйцо, зато в целую овцу весом было немного жаль отдавать такой волшебнику Яйца рух, птицы, слона – большая редкость, и денег тоже стоит больших. Но с другой стороны, что еще с ним делать? На королевской поварне даже нет сковороды, чтобы сварганить яичницу таких размеров. К тому же, С.Л. не знал, сколько еще оно сможет храниться. Он приобрел это яйцо полгода назад у нбойлегских караванщиков и все приберегал, Для какого-то особого случая, но кажется, оно уже начинает дурно пахнуть. Потрясти яйцо, мастер не мог, и даже самый яркий свет не проникал сквозь эту скорлупу. Но запах, запах эссельтеорку, не нравился. Он не был уверен точно. Все-таки он держал яйцо рядом с холодкамнем, берег от жары. Но полгода, это полгода. Куриные яйца столько точно не хранятся. Да еще и неизвестно, сколько его до этого везли. «На здоровье, мэтр», — отдувай, сказал он. «Только разбивайте осторожней. Таз какой-нибудь приспособьте». Клап только ворчливо отмахнулся. Разве же этому толстому кухарю понять истинную красоту того, что он планируется творить? Великое деланье началось в тот же вечер. Клап напряг память... И вспомнил рецепт, по которому бабушка пекла его любимое лакомство. Раз в год, на добрый день. Маленькому луктацию доверяли помогать. Просеивать муку, украшать изюмом. Сейчас муку просеивали големы. Четыре мешка – это огромное количество муки. Глиняные титаны грели молоко, сыпали туда сахар и дрожжи. Перемешивали все деревянными мешалками. Потом снова мешали и снова солили. Четыре могучих руки забивали туда яйцом, птицы рух. Ох, и запах же от него пошел. Хорошо, что есть, это никто не будет. Месить тесто в таких объемах оказалось паргоро́нски сложно. Два голема работали ножищами, третий подсыпал муку, сам клап перебирал изюм. Когда тесто поднялось, стало упругим и плотным, волшебник перешел к формовке. Здесь големы помочь уже не могли. Клоп лично лепил огромные ноги и руки, смазывал их оливковым маслом, чтобы не липли к полу, чтоб красивее блестели. Туловище получилось почти человеческим, с идеальным рельефом. В этот раз волшебник трудился не для короля так что уж расстарался. Продать это создание не выйдет, конечно. Ну да и храк с ним. Не все же в этом мире измеряется деньгами. Над головой Клаб работал особенно долго. Тесто уже начало подсыхать, пришлось умягчать его чарами. Клаб даже откупорил ради такого случая бутылку живительной глазури, которую приберегал для какого-нибудь особенного голема. Красавец получился, похожий на самого Клаба в молодости, с волнистыми псевдоволосами, волевым подбородком и чеканным носом. В глазах вместо зрачков – изюмины. Внутрь Клаб тоже носовал изюма, размягченного в кипятке. На каждой изюмине он начертал волосяным пером тетраграмму и ни разу не повторился. Голем выйдет такой. Что всем големам голем. Кладите его в печь, приказал Клап номер четыре и номер четырнадцать. Огромный лист железа, играющий роль противня, скользнул в пылающий ад. И Клап перевернул песочные часы. Обычные калачи пекутся где-то час, но тут-то калач невиданных размеров, и Клап не знал, сколько его нужно пропекать. Он даже отставил в сторону гордость и сходил за советом к повару. Маэстро Эссель Теорг лично явился, долго смотрел на гигантскую алхимическую печь, которую обычно обжигали големов, еще дольше чесал в затылке, а потом уверенно сказал «Акир его знает». Клаб подосадовал, что не выяснил, все досконально до начала работы, но отступать было поздно. Он расспросил маэстро насчет сроков выпекания всех сортов хлеба, от крошечных булочек до самых больших караваев. Прикинул в уме, экстраполировал и решил, что такая масса теста должна выпекаться часа три. И через три часа он дернул рычаг. Печные врата разъехались в сторону. Из огненных недр выехал противень а на нем возлежал свежеиспеченный голем. Одного взгляда Клабу хватило, чтобы понять, какие ошибки он допустил по неопытности. Во-первых, он забыл о форме. Тесто, над которым он столько трудился, которому долго придавал идеальный облик, расползлось и разбухло. Голем Клаба стал почти шарообразным, с жирными ручищами и ножищами. С обтекшей головой холмиком безупречное лицом стало бесформенным блином нелепой карикатурой глаза изюминки выглядели на этом блине совсем крошечными и очень жуткими ротовая прорезь разъехалась превратилась в настоящую пасть во вторых клап не угадал с температурой огонь нужно было делать слабее или чем-нибудь оборачивать заготовку Руки и ноги запеклись быстрее и сильно подгорели. Корка затвердела до состояния панциря. А вот внутри, скорее всего, внутри теста осталось почти сырым. Клаб пронизал слой голема внутренним взором, изучил аурную структуру и цокнул языком. Да, плохо пропекся. Но он был живой. Он шевелился. Глаза изюмины чуть заметно мерцали. Грах издал невнятный звук галем поднимая ручищу вставай приказал клап вставай хлебный голем медленно слез с противня и встал на ноги те с хрустом просели и ушли в туловище не выдержав страшной тяжести но чары действовали гигантский человекоподобный калач остался целым глаза изюминки Сверлили своего создателя. «Отлично! Отлично!» Забормотал Клап, ходя вокруг этой штуки. «Эй, гале... хм... эй... Номер девятна... хм... нет... Эй, гм... эй... калач!» Вросшая в плечи голова с хрустом повернулась. «Да!» — потер руки волшебник. «Будешь калачом! Иди сюда, калач!» Голем шагнул, совсем не с таким грохотом, с каким шагают обычные големы. Мягко, почти бесшумно, только корка чуть слышно похрустывала. Пахло от него упомрачительно. «Я тебя создал, калач», — торжественно объявил волшебник. «Я Луктацию клап. твой хозяин». «Хоз...», — попытался повторить голем. Да" засветился отчасти Клаб. «Ты понял. Молодец. Может, я тебе даже говорить научу потом». Теперь, когда работа закончилась, Клаб впервые задумался. Зачем ему вообще такой голем? Ходячий хлеб? Что за бушук закинул ему в голову столь странную мысль? В качестве забавы, эксперимента, почему бы и нет, но практической пользы от калача не будет. Голема можно сделать из любого материала, из любого дерьма, но обычно все-таки используют что-то твердое и прочное. Обожженную глину, камень, металл, иногда дерево. Это же не элементаль. Он не сможет сам поддерживать форму. Ему нужно тело, которое не развалится. Ладно, храк с ним. Может хотя бы короля этот калач потешит. А Клаб за день здорово устал. Вымотался, как батрак на пашне. Похлопав голема по горячему боку, он велел тому встать в дверях. Пусть охлаждается, там хоть какой-то сквозняк. Весна жаркая в этом году выдалась. Когда волшебник захрапел на своей тахте, калач поднес руки к лицу. Внутри него кружились ментальные вихри. Изюминки с тетраграммами размякли и распространяли теперь флюиды, Всему телу. Калач этого не знал. Он пока еще ничего не знал. Его разум галема был подобен чистому листу, но в нем уже зародилось то, чего у обычных големов нет – самосознание. Глядя на свои руки, Калач понимал, что он – это он. Я Калач. он. В недрах его туловища. Чуть слышно булькало. В самом центре тесто осталось почти сырым. Пальцы наоборот крошились. С них осыпался пепел. Пошевелив руками, калач попытался подвигать ногой, но та не послушалась. Он получил приказ стоять в дверях, и он стоял в дверях. Голема это озадачило. Он снова попытался двинуть ногой. Внутри что-то взбурлило. Глаза изюминки засветились. По мере того, как остывал хлебный мякиш, калач все лучше себя осознавал. «Калач», — повторил он. «Я калач». Пожевав беззубыми губами, Галем стал повторять все слова, что успел услышать за свою короткую жизнь. Ставай, бубнил он. Иди сюда будешь к лачом сюда стой здесь там там стой здесь вставай плачом будешь создал я Тебя создал. Лук-та-кла-хозя-ин, твой хозяин. Молодец, калач, молодец. Понял, калач, понял, калач, молодец. лук Клаб. Хозяин, стой здесь, там. Слова быстро закончились. Клаб произнес всего несколько фраз. Калач, битый час, крутил их все, повторял в разном порядке. Он понимал их смысл, сидящий внутри тетраграммы, не только оживляли его, не только позволяли двигаться, но и давали глубинное постижение слов хозяина. Без этого голему никуда. Ведь он существует для выполнения приказов. Но сознание Калача было чистым, как у грудного младенца. Чары не делали его умным сразу же, с первых минут жизни. Калач стоял в дверях, смотрел внутрь амбара, разглядывал алхимическую печь и тахту со спящим на ней хозяином. В его недрах продолжали формироваться мысли. Была середина ночи, когда он сумел повернуться Глаза изюминки засветились еще сильней. Калач увидел внешний мир. Королевский дворец купался в лунном свете. Деревья покрылись цветами, журчал фонтан, усыпанный разноцветными камушками. И было это так красиво, что калач разявил пасть. Какая-то из тетрограмм взорвалась ментальным импульсом, заставляя голема испытывать... Он назвал бы это удовольствием, если бы знал такое слово. В таком положении его и застал утром клаб. Хлебный голем смотрел на просыпающееся подворье. Солнце только показалось из-за горизонта, но на голема уже таращились два пажа и поваренок. К обычным-то големам они привыкли. Большинство созданий клаба старше этих мальчишек, но ну, оживший калач, один из пажей уже тыкал его длинной палкой. «А ну, брысь отсюда!» — закричал на них волшебник. «Пошли вон, негодные! Я вас сейчас хворостиной! Потом не плачьте! Не плачь потом, ты!» Мальчишки с хохотом разбежались, а придворный маг стал осматривать и ощупывать свое творение. За ночь калач остыл и подсох, кое-где потрескался, но это не страшно. Чар вложен много, не развалится. Вон пошли годные, негодные. Бормотал он. Хворостиной, хворостиной. Не плачь, те. Потом не плачь, ты. Ого, да ты и вправду говоришь. Обрадовался Клап. У меня еще никогда не получался говорящий голем». Говорящий голем говорящий. Ты, да ты, ого, говоришь. И отчетливо говоришь. Молодец какой. А ну-ка пойдем внутрь, хватит детвору веселить. Внутри Клап еще раз придирчиво осмотрел калача. Не казист, конечно. Не калач по виду, а булка, скорее уж. Огромная подгорелая булка с такой рожей, что ночью встретишь гнома, сделаешь со страху но главное то что внутри говори приказал клап а а а а а говори что ни другое о о о о о стоп хватит подожди ка подожди спой спой песню я Я-ка-ла-ач-ты. «Не плачь!» «Ух ты!» – изумился волшебник. «Да ты поэт!» Пел калач так ужасно, что болели уши, но он появился на свет меньше суток назад. Его словарный запас умещался на ладошке, но при этом он уже понимал, что есть песня и сумел соорудить плохую, но рифму. Так что Клап остался доволен и стал думать, Для чего это создание можно приспособить? Умный голем ценится куда выше обычного истукана. Даже такой нелепый. «Повторяй за мной», — приказал Клаб. «Калач». «Калач». «Голем». «Голем». «Мэтр луктацию, Клаб». «Мэтр луктацию, Клаб». «Отлично!» — засиял волшебник. «Ты понимаешь...» Ты такой Луктацио Клаб? Это я. Я твой создатель. Твой... Папа, можно сказать. Папа. Волшебник умиленно улыбнулся. Мэтр Клаб не отличался талантами и не поднялся выше специалиста. Он умел делать элементарных рабочих големов, предпочитая работать с глиной. Умел мастерить игрушки, знающие два-три фокуса. Умел создать голема охранного и Собственно, номер один и номер два – вот уже полвека, стерегущие дворцовые ворота. Но калач. Клабу было очень скучно. И он напихал в него столько тетраграмм, сколько вообще-то вкладывать в голема не рекомендуется. Волшебник просто хотел посмотреть, что из этого получится. На многое он не рассчитывал. И теперь ему снова стало жаль, что он не сделал калача из материала попрочнее. Огромный ходячий хлеб даже в такой крепкой корке долго не проживет. Хотя он же обработал его живительной глазурью, и полбутылки еще осталось. Можно покрыть еще одним слоем. Так волшебник и сделал. Смазанный эликсиром, калач ярко заблестел. Трещины на корке растворились, от галема снова пошел неповторимый аромат свежего хлеба. Клабум даже захотелось есть. Он запахнул халат, сунул ноги в шлёпанцы и засеменил в столовую, где трижды в день имел сомнительное удовольствие общаться с его королевским величеством. Хотя нынешний король в этом отношении ещё терпим. Он просто любит рассуждать на разные темы, жестикулируя при этом вилкой или ножкой брабулякра. Есть другим при этом не запрещает. Так что можно просто его не слушать. Все равно. Тему короля от силы полтора десятка. И обычные его сотрапезники давно выучили их наизусть. Его покойный батюшка был куда хуже. Обычно это человек тихий и спокойный. Он резко преображался после третьего бокала вина. Объянев, венценосец становился буин и искал на ком сорвать гнев. В лучшем случае Он выбирал жертву и долго читал ей нотации. В худшем устраивал кому-нибудь показательную порку. Один раз попытался отправить позорному столбу и Клаба, но все же спохватился, вспомнил, что тот гражданин мистерии, так что даже король не может его наказывать, как заблагорассудится. Для такого нужна действительно веская причина, а не просто дело нужно делать, а не сидеть, как сыч в шапке. Но дед нынешнего короля был хуже всех. Хитрый, жадный старик. Это он закабалил маленького клаба на всю жизнь, прикинувшись медиором во плоти и подсунув договор невиданной щедрости. Наверняка он сейчас мучается в самом болезненном воздаянии. Калач, оставшись один, сделал шаг. Потом еще. В этот раз ему не давали приказа стоять на месте. И он с удивлением обнаружил, что может ходить сам. Он подошел к печи, протянул руку. Голем не чувствовал холода и жары, но почувствовал, как внутри начинается брожение. Мыслительные изюминки исходили флюидами. Я калач, отчетливо произнес голем. Я калач. Оживший хлеб попытался нагнуться, у него не вышло. Голем и вообще редко отличаются гибкостью. Ноги и руки калача двигались, как на шарнирах, но туловище лишь громко хрустело. Но калач хотел поднять бутылку из подживительной глазури. Ему понравилось ощущение ее на корке. И на донышке кое-что осталось. Он наклонился еще немного, еще треск. Корка на спине разошлась, обнажая ноздреватый мякиш. Зато калач поднял бутылку ладонью без пальцев и вылил остатки на макушку. В голове немного прояснилось, зато туловище стало неприятно вихляться, и калач решил поискать еще. — Спой песню, говорящий, вам бормотал он, роясь на полках. У Клаба сейчас было мало вещей. Изрядная часть сгинула в пожаре три года назад. Новых големов для короля он не делал уже давно. Денег почти не осталось. Но волшебник есть волшебник. У него имелись книги, кое-какие эликсиры, парочка мелких артефактов. Дальна зеркала упала с полки и разбилась. Следом посыпались эликсиры. Огромный, неуклюжий голем сумел таки ухватить одну склянку, но остальные превратились в осколочки. Взметнулось несколько разноцветных облачков, в воздухе повис сладковатый запах. Калач встряхнул склянку, посмотрел на серые кристаллики, плавающие в оранжевой жижи. Подумал и опрокинул все разом в пасть. «Говори, что?» – скрикнул он. «Не будь другое!» Его пробрало с головы до пят. Калач понятия не имел, что хватанул порцию исполнителя мощного волшебного энергетика. На голема тот подействовал странно. Руки и ноги задергались, надрыв на спине вздулся пузырьками. Големы, по сути, подвижные артефакты. Они работают на мане. Суть каждого голема – заклятие тетраграмма, определяющая внутренние правила и манна, очень много манны. Големов заряжают ей еще при создании, прямо в алхимической печи, и запас обычно вливают такой, что хватает на целые века. Добавки не и даже вредны, а калач поглотил целую склянку очищенной, обращенной в жидкость манны. Якалач, – калач! — проревел он, переворачивая шкаф. — Хозяин! Молодец! Стой там! Хватит! Ты поэт! — Ты что творишь? — раздался ошеломленный виск. Вернувшийся с завтрака волшебник увидел буйствующего голема и кучу обломков. У старика чуть сердце не остановилось. — Ты что натворил? — «Ковришка с глазами!» – заверещал он. «Я тебя обратно в печь отправлю!» Клап сложил пальцы щепотью. Он был големостроителем, он занимался производством големов, но обучение в мистерии предусматривает и факультативы. Любой умеет хоть что-то и за пределами специальности. Но что там такого умел Клапп, мы никогда не узнаем, потому что калач бросился на него. То ли рассердившись, то ли испугавшись, хлебный голем прыгнул на своего создателя, ударил его всей тушей, отбросил в сторону и с удивительной скоростью затопал прочь. — Калач творишь! — хрустел он. — Ты что натворил? Отправлю в печь! В печь! Обратно с глазами! Ковришка! Ковришка! «Плачь!» Гигантская живая булка пробежала по внутреннему двору, распугав пажей и отшвырнув пожилого стражника. Стоящие на воротах големы окинули калача равнодушным взором. Они не получали насчет него указаний, а потому ничего не сделали. К тому же от него исходили те же тетраграммические флюиды, что и от них самих. В гораздо большем количестве но такие же. Клапп очнулся только через полтора часа от вылитого в лицо ведра воды. Ему на голову упала балка, и только старая, полученная еще в юности метаморфоза крепкой кости, спасла волшебника от смерти. «Где эта тварь?» — промямлил он, с трудом разбирая очертания предметов. «Очень хороший вопрос», — произнес стоящий над ним. Коммергер двора. Его величество непременно заинтересуется. Отчего это один из его големов взбунтовался и удрал? Я бы непременно заинтересовался. Тем более, что голем-то какой-то нелегальный. Вам его разве заказывали, мэтр? — Я экспериментировал, — проворчал Клаб. — Я имею право колдовать для себя, если не получаю с этого прибыли. Это прописано в контракте. А четыре мешка муки вы тоже потратили на себя? Мэтр, вы не императору Гранпайра служите. Для нас четыре мешка муки не мелочь. Да знаю я, знаю. Я все исправлю. Поспешите, ткнул пальцем Камергер. Ваш голем удрал в город. Я боюсь представить, что он там натворит. Да ничего он там не натворит. Это хлебный голем. Он долго не продержится. Первый же дождь превратит его в кашу. Зайка сидела под навесом и курила кальян. В голове слегка шумело. Великолепный табак. Настоящий и будунский. Самая дорогая куртизанка королевства лениво оглядывала рыночную площадь. Гадала, будет ли сегодня ей компания. Найдется ли в этой толпе человек, что украсит ее запястье новым браслетом, купит бутылку лучшего вина и угостит коричной плюшкой? Больше всего на свете зайка любила три вещи – свой кальян, хорошее вино и коричные плюшки из лавки Медхеда, бойлевского пекаря. Наверное, нет. Сегодня желающих не найдется. Она даже кальян в одиночестве и в одиночестве проведет эту ночь. Жаль, но иногда случаются и такие дни. Слишком маленькое и бедное королевство. Не развернешься. Иногда Зайки хотелось обратить накопленные украшения в золото, обернуть золото расписками менял и отправиться куда-нибудь на простор, хотя бы в тот же Ибудун, где родилась ее мать. Останавливал легкий страх. Кто она будет там, на просторе? В болотце под названием Бередил, зайка прекраснейшая из лягушек. Местные дворянчики дерутся за право поцеловать ее руку, а в большом городе она затеряется, станет одной из множества. С другого конца площади донесся шум. Торговцы и покупатели разбегались криками. Зайка приподнялась, вытянула шею, но не увидела ничего, кроме здоровенного толстяка. Он бежал как-то странно, вихляясь и подергиваясь. Тролль какой-то напился до бушуков, что ли? В Беридиле есть несколько троллей. Зайка с одним даже водит дружбу. Не такую, как со своими клиентами, настолько низко она падать не собиралась. Просто дружбу делала ему иногда подарочки, подкидывала монет, а он за это ее защищал, когда требовалось. С троллями остерегаются связываться, даже самые нахальные задиры. А нет, это не тролль, это... Зайка прищурилась, она не очень хорошо видела, Вдали все становилось расплывчатым, но толстяк бежал прямо сюда становился все крупнее ой а не голем ли это Зайка видала королевский големов когда те сопровождали кого-то из царедворцев или носили паланкин принцессы хотя нет не голем это зайка взвизгнула и чуть не упала, разглядев наконец рожу толстяка, разглядев изюминки вместо глаз и Даже в ночных кошмарах не видала она такой хари. "Уйди", запила девушка, кидая в чудище стаканом. "Я калач", произнесло оно странным хрустящим голосом. "Ты не плач". Зайка забилась в самый угол своего островка отдохновения, сжавшись в комочек, она мелко дрожала. Смотрела, как нелепое создание бродит под ее навесом и тряслась от ужаса. Калач шумно ворочался, ощущая брожение в своих недрах. Он искал еще одну бутылку живительной глазури. И тут как раз были бутылки. Не обращая внимания на девушку, голем принялся отбивать им горлышки, выливать себе в пасть и на корку. «Уйди бормотал он уйди, не уйди, уйди, не уйду, не уйду. Его словарный запас быстро расширялся. пробежав через полгорода калач услышал много новых слов в разных комбинациях. Он все лучше осознавал их смысл, открывал для себя значение наборов звуков, умел уже применять их почти в попад. А еще его внутренности пропитались вином. Зайка тоскливо смотрела, как ее коллекция дорогущих напитков исчезает в никуда. В ненасытное брюхо урода. Почему от него так вкусно пахнет? Последними калач нашел две коричные плюшки, которые зайке принес лично дяде Медхет. Он подносил их каждый вечер, не требуя ничего взамен. Просто ради улыбки которой его одаривала красавица. «Не смей!» — взметнулась в порыве ярости девушка. «Отдай!» Она выхватила из-под подушки свое тайное сокровище. Подарок богатого нбой-легского караванщика. Легкий изящный стилет, дамская безделушка. Однако в рукояти мерцал зеленоватый камень, похожий на чей-то зловещий глаз. Взмах стилетом Из лезвия срывается невидимая волна, словно порыв ветра. Только ветра режущего, убийственного. Зайка редко дотрагивалась до чуда оружия. Сама его слегка побаивалась, но всегда держала при себе. Ужасное создание отшатнулось, как если б конь копытом легнул. Из круглого бока вырвало большой кусок. Туда пришелся основной импульс. Но снова взмахнуть телетом зайка не успела. Тоже напуганный, калач метнулся к ней и взмахнул ручищей. Полное полусырого теста, покрытое почти каменной обгорелой коркой, лапа голема ударила точно кирпичом. Зайка упала, как подкошенная, уже не видя своих плюшек, муслякаемых мягкой пастью калача. «Не уйди!» – прохрустел он с шумом топая прочь. Уйди, не уйди, я калач. Не ешь калача, не ешь. Через два часа к навесу подбежал старый волшебник и с ним два голема. Всклипывающая куртизанка грызла что-то вроде бесформенного кровая и прижимала к обширному кровоподтеку шмат сырого мяса. Вокруг хлопотали несколько озабоченных мужчин. Куда он пошел?» — крикнул Клап. Зайка разрыдалась, махнула неопределённой рукой, и волшебник побежал дальше. Была глубокая ночь, когда седой выглянул из хижины. Полнолуние, прекрасное время. Этот серебристый диск пробуждал в седом что-то глубинное, какое-то особое чувство. В полнолуние Он выходил на охоту. С чуть слышным треском кости сместились, встали немного иначе. Седой расправил плечи, втянул свежий ночной воздух. Нижняя часть спины дёрнулась в неловком движении. Нет, его ещё нет. А, вот и он, хвост. Старый ликантроп нечасто переходил в другую форму. Большую часть Луны его устраивала тихая жизнь лесничего. Но одна ночь из 26 была для него особенной, когда тоненький серебристый серпик превращался в полный круг, в седом просыпались древние инстинкты, рот наполнялся слюной, в глазах светилась жажда крови. В такие ночи Седой бродил по лесу, искал заплутавшего путника. Растерзать оленя и кабана тоже сладко, но даже рядом не стоит с охоты на человека. В прошлую луну седой разорвал охотника браконьера, который ставил селки в королевском лесу. В позапрошлую ему попался бродяга, который вздумал здесь переночевать, а в позапрошлую попалась заблудившаяся девочка. Его ни в чем. Не подозревали. Крестьяне просто думали, что здесь водятся волки. И в соседних лесах они и вправду водятся, но только не в этом. Когда-то были, но Седой их всех распугал. Впереди послышался шорох. Нет, даже треск. Кто-то ломится сквозь кусты. Вот. Седой знал, чувствовал, что и нынешнее полнолуние его не подведет. Крупная на этот раз добыча. Рослая. Может, тролль? С троллями опасно связываться даже ликантропу. Нет. Всё-таки не настолько крупная. Просто очень высокий человек. И очень толстый. И пахнет от него... Ого, как пахнет хлебом! Настолько мощно, что полностью перебивает человеческий запах. Пекарь. Точно. От мельников пахнет не так. Мельника Седой один раз задрал. А вот с пекарями он в волшебной личине ещё не встречался. Их запаха не знал. Интересно, что этот пекарь забыл в лесу? Жирный ведь ещё какой. Упитанный. Вкусный, наверное. Из пасти снова закапала слюна. Прижавшись брюхом к земле, Седой затрусил к в темноте фигуре. Хотя не такое уж и темноте. Луна сегодня яркая, небо чистое. Даже слабые человечьи глаза справились бы. Седой крался, пока не подобрался, на две дюжины шагов. Хлебом пахло все сильнее. Странно, что запаха человека нет вообще. Как будто этот тип со всех сторон обложился булками. Ещё шажок. Ещё. Не слышит, не чувствует. Седой облизнулся в последний раз и прыгнул. Пасть сомкнулась на жирном боку, сразу вырвала добрый кусок мяса. Нет, погодите. Это не мясо. Это... это хлеб. Высохший и твёрдый. Что-то вроде огромной баранки. Что за кирня? — Я калач! — раздался хрустящий рёв. — Ты не плачь! Седова схватила за гривок могущее лапище, скинула к глазам, нет, не к глазам, паре изюмин, прилипших к хлебной корке. Ликантроп страшно забился, попытался вывернуться, сменить форму на промежуточную, но хлебный голем... Схватил его и второй рукой, а сила в тех руках оказалась безмерная. «Калач видит!» – прохрустело чудовище. «Калач знает! Калач! Я калач! Ты матушки! Кто? Ты? Корова? Лошадь? Сметана?» Седо не слушал. Он пытался вырваться, калач пристально его рассматривал. «Зверь. Живое существо. Не человек. Напал. Откусил кусок. Он откусил кусок. За что? Калач его не трогал. За что откусил?» «Знаю. Другое», — скинул Седо кверху голем. Сто здесь. Не плачь. Ковришка. Хлеб. Не ешь калача». И это было последним, что услышал ликантроп. Два куска засохшего теста рванули в разные стороны и разорвали седом хребет. Откусил, посмотрел на свой бок калач. Откусил меня, ты. Откушу тебя. Суп. Налей супа, мать. Я калач. Через полтора часа. К трупу огромного волка подошли два голема. Один нес на согнутой руке волшебника. Клап посмотрел на луж крови, вгляделся в ауру и брезгливо поморщился. Оборотень. Туда и дорога, твари. Но как странно выглядит тело. Что Калач с ним делал? Рвал на кусочки? Пытался жевать? У этого неудачного эксперимента нет даже зубов. Зачем он это делал? Големы вообще не едят, что глиняные, что хлебные. По крайней мере, следы теперь видны, еще лучше, чем раньше. Огромные ножищи здорово перепачкались в крови. За ним, скомандовал волшебник, хлопая номера два по макушке. Левфаб Пройдоха вышел из пещеры, широко зевая и подтягиваясь. Он бахотно подрых, еще часик другой. Но солнце светит прямо в глаза. Утро давно наступило. Его ребятам пора отправляться на дело. «Встаем, медведи!» — гаркнул вожак. «Заспарлись! Работа не ждет!» В пещере заворочалось, точно перекатывали огромные камни. Урчая и посапывая, к альфабу вышли архот, мордит, зубарка, толстый и зубарка мелкий четыре могучих равнинных тролля. Не таких могучих, как сам Альфаб, но на то он и вожак. На то он и лидер медведей, самый страшный банды головорезов к западу от империи зла. Все маленькие королевства трепещут перед их палицами. Иногда медведи просто грабили, делали набеги на людские села, собирали дань за то, что никого не трогают. Платили обычно охотно. Попробуй не заплати. Когда один тролль грозит вот икономи гвоздями дубиной, а другой держит за шкирку твою жену или дочь. Но чаще медведи промышляли работой в наём. Иногда почти даже законной. Войска маленьких королей это обычно смех один, а не войска. А дружины их графов и баронов совсем жалкое зрелище. И потому Некоторые предпочитали расправляться со своими врагами с помощью медведей, оживало дальнозеркало, которое всегда носил с собой льфап и какой-нибудь очередной грызун вельможа, говорил, с кем надо разделаться, работенка знакомая, привычная. К тому же к северу еще и пустыня Набойляха. Домашние бедуины тоже частенько делают набеги на мягкотелых южан. Кто поможет, опять же, медведи придут, разгонят хлипких человечков, разобьют несколько голов и получат за то свой законный мешочек монет. А потом еще один такой же. Потому что гони его сюда, а то бедуинов обратно позовем. Кто сегодня, вожак? Гнусава спросил зубарка мелкий, о котором ходили слухи, что его бабка была арчанкой. Далеко топать. «А сколько скажу, столько и потопаешь!» — огрызнулся Льфап. «Встаем, встаем! Остарные! Долго ждать вас там!» Из пещеры неохотно выбрались Агро и Дурмегар, последние. Все семь медведей были в сборе. «Значит так, слушай меня!» — рявкнул Льфап, почесывая обширный плеш. «Сегодня мы идем к графу Токта!» Тохта. -то. Какому-то там!» «Припугнём его!» чтобы значит, запомнил! Убивать не бурдим!» «Повторяю, не бурдим!» Агро, Это я на тебя сейчас смотрю!» «А я что? Я-то!» Пробубнил Агро самый тупой излючит роль в банде. «Я-то! И э, ничего вовсе!» «Заткнись! Так вот, я!» А это кто еще?» К укромной пещере, которую медведи сами для себя вырыли, на подножье заброшенного террикона, вышел какой-то урод. Ростом почти строля, брюха больше, чем у зубарки толстого, а морда такая, какую дети на каляках рисуют, с огромной пастью и с крошечными черными глазками. И еще он был весь покрыт кровью, запекшийся на коричневой хрустящей шкуре. «Ты кто?» – рявкнул Агра, поднимая дубину. «Что надо?» «Я калач!» – прохрустил урод. «Ты не плачь!» Тролли переглянулись. Мартит пожал плечами. Даже он, целых четыре года, проучившийся в храмовой школе, не знал, что это за индивид такой. «Вали, покуда цел!» – приказал Фаб. «А ну, кому сказано?» «Припугнём, чтоб запомнил», — прохрустил рот. «Убивать будем, будем, повторяю, смотрю на тебя и будем убивать, кому сказано, я калач». Медведи напряглись. Дурмидар, как бы невзначай натянул тетиву арбалета огромного способного вышибить дверь а зубарка мелкий вскинул дубину и стал первой жертвой калач двигался удивительно быстро совсем не так как должно существо его габаритов и бил удивительно сильно не ешь калача бешен захрустел голем через час к пещере троллей подошли волшебник и два голема лап остолбенела посмотрел на гору трупов ох ты прошептал он это же медведи ох ты калач не пощадил никого раз от разу он действовал все более жестоко становился все опаснее по телу клаба прошелся холодок даже не из-за голема ему просто представилось что будет если эта тварь ворвется в какую-нибудь деревню и главное, Что будет, если потом дознаются, что это именно Луктацио Клаб его создал? Он точно что-то напутал с тетрограммами Не надо было чертить их на изюме. Или не надо было делать их так много. Наверное, у них случился конфликт, и Калач запутался в своих внутренних инструкциях. Клаб еще раз внимательно осмотрел трупы. Семь троллей. Упырство. Безооружный непредназначенный для сражений голем, убил семерых троллей. И не обычных троллей-бородяг, а профессиональных наемников, головорезов, известных на всю округу медведей. К тому же, он, кажется, забрал их оружие. Вот сломанный арбалет, вот железная палица, а где оружие остальных пятерых? Хотя надо еще обыскать пещеру. Уже почти сутки Клап гнался за калачом. И сейчас Он впервые с сомнением посмотрел на номер один и номер два. Они, конечно, охранные големы и должны справиться с каким-то ожившим куском хлеба, но что если не справятся? Мусобори вынырнула из-под пространства и пошла вниз к земле. Один хвост все еще оставался дома. А остальные развивались в шести направлениях сразу: В воздухе пахло весной, пахло цветами. Это Шако уже не в первый раз посещала Парифат. Ей всегда были любопытны другие миры. Родная Харадзима прекрасна. И нет нигде такой гармонии между духами и людьми. Но и Парифат бывает красив, если знать места. К тому же он намного больше. Именно мест тут поистине вдоволь. Мест самых разных, удивительных и волшебных. Глаза алой красавицы лукаво поблескивали. Она искала развлечений. Искала, с кем сыграть шутку. Люди забавные существа, но однообразные. Всегда реагируют одинаково. Давно прискучили. Мусабори дважды была замужем за смертными. Первый изменял ей, и Шака откусила ему голову. Второго же она почти любила и даже родила дочь. Но когда муж начал стареть, упорхнула. Ветреная дева желала новых впечатлений. а седлая жизнь была не по ней. В конце концов, она ещё очень молода. Ей только две тысячи лет. У неё даже не все хвосты ещё выросли. Седьмой появился совсем недавно. Грянувшись озимь, муссобори на миг вспыхнула. Её очертания расплылись. Не совсем сущность и не совсем дух. Она легко становилась незримой. Но сейчас ей того не хотелось. Пусть видит. Благо префат не из тех миров, в котором у жителей словно шора на глазах. Обычных духов не замечают и здесь. Но овеществлённые совсем же другое дело. «Привет!» — щебетал Шака, несясь меж цветущих древ. Словно огненный шквал бежал по лесу. Привет, как дела? Мимо порхнула птица, розовый язычок Мусабори метнулся к ней, схватил, втянул в пасть. Шако облизнулась, небо словно взорвалось фонтаном красок. Удивительно много оказалось жизненной силы в крохотной птахе. Мусобори еще и поэтому любило навещать другие миры. Никогда не знаешь где встретишь редкое лакомство. Впереди кто-то шагал по тропинке. Странно шагал. Переваливался так, будто слегка подпрыгивал. Хотя человек, видно, грузный, тяжелый. Фигура почти шарообразная. Ноги короткие. Шака стала любопытна. Она немного подросла, метнулась вперед и захлестнула толстяка двумя хвостами. Привет. Дружелюбно сказала она. «Кто ты? Как тебя зовут?» «Я калач», — пропело создание. «Ты не плачь». Муссабори изумленно расширила глаза. «Как красиво оно поет! И на вид, какое красивое, какое необычное, такое круглое и румяное, с изюминками вместо глаз и стальными гвоздями вместо зубов». Несколько почти прорывают губы. Какие большие и толстые у него губы! «Здравствуй, калач!» – ласково сказала она, подбрасывая его в воздух. «Ты очень красивый! Я мёбу мусаборико шако но китсуне!» Она подкинула его на собственном носу. Огромное, выше деревьев. Мусабори играла с хлебным големом, как с мышонком. «Меня зовут Калач», — прохрустел тот. «Я красивый голем, я...» Он упал в развернувшуюся пасть и полетел в черную пропасть. Через полчаса на поляну, стеная и охая, вышел старый волшебник. Клаба большую часть пути несли големы, но он все равно вымотался. Вторые сутки без сна, без еды, на ногах все время. Он ведь уже не мальчик. Но следы становятся все свежее. Они с номером один и номером два медленно, но верно нагоняют калача. Еще пару часов, и ожившая булка превратится в голубиный корм. Клап нервно сглотнул, увидев кружащееся на поляне создание. Лиса. Гигантская красная лиса. О семи хвостах? Клап не знал такого животного. А судя по ауре, это высший дух, что-то вроде демона, только не окрашенного в Но это не делает его добрым или благожелательным. Следы калача здесь обрывались, исчезали прямо в воздухе, а значит, он либо взмахнул руками и улетел, либо, впрочем, если его сожрало это чудовище, проблема решена. Буйный голем уничтожен, а с самим чудовищем Клаб сражаться не обязан. Да и вообще, это явно не его уровень. Тут 10 класс по шкале ПОСС, никак не меньше. Но все-таки вначале мне лишний будет убедиться, удостовериться, что Калача сожрали, что он не всплывет потом, где-нибудь внезапно. А Клабу в дверь не постучат агенты Кустодиана. Волшебник вскинул пальцы, Номер один и номер два выдвинулись вперёд и сомкнули ладони. Из глиняных запястий вылетели блестящие клинки. «Кррррррррррррррррррррррррррррррррм,» – попытался привлечь внимание лисы Клап. «Мир вам, госпожа! Госпожа!» Лиса не ответила. Вообще ничем не показала, что слышит. «Возможно, она не умеет говорить. Возможно, это безмозглое чудище – огромный тупой зверь». Но Клабу почему-то так не казалось. Загадочный зверь кружился и метался точно от страшной боли, а потом замер. Хвосты резко опали и испустили облака белого дыма. Сверкающие глаза погасли. Амбрюха лопнула и из него вывалился. Сначала показалось, что это огромный ком дерьма. Но Клаб тут же понял свою ошибку. Кома распрямился, встал на толстые короткие ноги и оказался колочом, огромным хлебным големом, покрытым запекшейся кровью. Чуть больше суток он провел в своем безумном путешествии, но измениться успел до неузнаваемости. Корка во многих местах потрескалась, из нее выглядывала уже совсем высохшая мякоть. Бока зияли порезами, рваными дырами. Следами зубов зубы появились и у самого калача. Зубы. Нет, гвозди. Он воткнул целую их россыпь себе в пасть и стал по-настоящему жутким. И он увидел Клаба. Даже не повернувшись к издыхающей шаку, Голем зашагал к волшебнику. Удивительно быстро, словно на пружинах. Ему на перерез вышли номер один и номер два охранные големы не совсем боевые больше для защиты чем для атаки но все же клап чуть в обморок не упал когда калач с ними расправился это заняло секунд пять не больше клинок номера один полоснул крошащуюся шкуру а номер два воткнул свой калачу в брюхо но тот был таким же големом даже не дрогнув Калач просто схватил обоих за плечи и с такой силой столкнул головами, что големы рассыпались. — Стой там! — дрожащим голосом воскликнул Клаб. — Не подходи ближе! Я твой создатель! Я приказываю! — Приказывай себе! — прохрустел голем, подходя ближе. — Не калачу! Создатель! Папа! Зачем? — Что зачем? «Зачем сделал калача таким? Зачем калач еда? Зачем ковришка? Зачем все хотят съесть? Ответь, папа!» Клап не нашелся, что ответить. Глаза изюминки равнодушно таращились с зачерстевшего лица. Из гвоздями пасти несся нечеловеческий Жуткий хруст. Но он звучал разумно. Калачу явно еще не хватало слов, и он еще не совсем умел складывать их в предложения, но он появился на свет только позавчера. Не надо было пихать в него столько тетраграмм. «Папа не съест калача!» – проревел хлебный голем. «Калач съест папу!» Огромная пасть накрыла клабу голову, и зубы-гвозди вонзились в шею.